С раненым возились около часа. Ляпу загнали три пули в живот. Руки и ноги сильно посекло осколками. Чудо, что он вообще жив остался. И было очевидно, что до следующего утра он не дотянет. Он и в себя не приходил. Роман вырубился и больше не просыпался. Лом очнулся, даже мог кое-как ходить. Но и все. Ничего не слышал, соображал с трудом. Его отвели в пещеру, подталкивая в нужную сторону, вкололи общеукрепляющее и оставили сидеть в уголке. Он, кажется, даже не понимал, где находится. Ляпа и Дога отнесли туда же на руках. Ляпа прежде обкололи антибиотиками, обезболивающими, и отнесли, им, несмотря на то, что даже переворачивать его сейчас было нельзя. Но ночью, беспомощного, его тут просто съедят. Так что пришлось тащить очень осторожно, но почти наверняка убивая его этой переноской. Впрочем, сомнительно, что он дотянет до утра при любом раскладе. Перевязав, обколов препаратами, которые были, изгрузив ребят в пещере, Нарк с Велесом занялись мертвецами. Велес решил похоронить их наверху, в десятки метров от края. Хорошо, хоть лопатой никто не уволок. Покончив с этим, оба вернулись в пещеру. «Жрать хочется», — сказал в тот день нарк уже ближе к вечеру. Велес ничего не ответил. Еда пропала, как и оружие. Вот и все. Больше ни слова до самого утра сказано не было. Велес задремал. «Босс», — продрав глаза, Велес за прошедший день постаревший лет на десять, теперь он выглядел на все свои тридцать с солидным хвостиком и даже больше, узрел мрачную физиономию Нарка. ляп тебя зовет!» Велес кивнул и подошел к нескладной фигуре одного из лучших своих людей. Вчера он выглядел хуже, но казался живым, каким-то целостным, что ли. Теперь, в утренних сумерках, здесь, во враге, у самого выхода из пещеры, в сумерках особо густых, ляб стал казаться изваянием из камня. Только глаза на сером лице все еще живы. «Велес, пиздец мне! Чувствую, что скоро!» Неожиданно крепким и чистым голосом сказал Ляп. Велес сел рядом, посмотрел в глаза раненого бойца. «Помнишь, ты обещал...» «Любая просьба, все в силе!» «Выполнишь обещание...» Усмехнулся Ляп, и Велес даже разозлиться не смог. Ляп долго служил ему, почти с самого начала, и Велес еще не смог зачерстветь до конца... Араб на его месте просто пристрелил бы Ляпа за эту ухмылку и издевательский тон. Впрочем, Араб и не допустил бы всей этой ситуации. «Что ты хочешь?» «У меня в городе девчонка есть. Ты видел ее как-то?» Ляп улыбнулся чему-то своему и тихо продолжил. «Помоги ей. Устрой в жизни». «Босс, я ни хрена в своей жизни хорошего не сделал». «Ни хрена!» «Юлей зовут. Лапченко. Она хорошая девочка. Глупая только очень. Но хорошая. Знаю ее. Помогу. Будет жить, как в сказке». Велес смотрел на своего бойца. Лицо, на котором ясно написано открытое, приветливое выражение, типа «семь классов, малолетка за спиной, если чего не нравится, язык вырву к гнида». И вот он умирает и просит за какую-то девчонку, которую, видно, любил. Велес установилась плохо от таких откровений. Он сам не был уверен, что в подобной ситуации попросил бы о чем-то подобном. Он попросил бы отомстить, чтобы его убийцы не задержались на этом свете дольше него. Велес, босс организации, уже утратил то, что еще оставалось в душе этого отмороженного бандита. «Я тебе верю, Велес. Знаешь, почему-то верю». Ляп закрыл глаза и уснул. Он умер через два часа. Велес стоял посреди оврага и смотрел вверх. Слушал, думал. «Босс, Ляп...» «Все», — сказал ему Нарк. Но, сказав, остался стоять на месте. «Что еще?» Велес просто кивнул. Взгляд напряженно обшаривал местность. Как чертовы ублюдки смогли увезти оружие, патроны, воду и всю еду? Вертолетов тут вроде не летало последнее время. Не в руках же они уперли такой груз. Почти три тонны. Надо посмотреть наверху. Скорее всего, у них был транспорт. Глупо тащить в зону транспорт. Но в таких случаях без него просто не обойтись. док нарк договорить не успел. Велес пули сорвался с места и влетел в пещеру. Лом лежал в проходе, свернувшись калачиком, и что-то бессвязно бормотал. Док лежал у стены. Без сознания. Дышит, но как-то прерывисто. Лицо в поту и белое. Велес осмотрел ногу. Рана чистая, все нормально. Рука. Точнее, то, что от нее осталось. Под повязкой коричневые, сожженные препаратом кожа и мяса, из культи слегка выступает оплавившаяся часть кости. Вроде все нормально, но у парня началась лихорадка. Организм не выдержал повреждений и, возможно, начался сепсис. Тогда ничего в принципе страшного, если вертолет придет вовремя. Если удога выдержит организм. Все-таки он далеко не мальчик, возраст. Будь он на 10 лет моложе, уже бы сидел, привалившись спиной к стене, И ехидно рассказывал бы Велесу, какой он, Велес, тупой лох, что допустил такие проблемы. Единственный человек, которому Велес такие слова мог позволить и даже не попытаться его за них зарезать. Лучший его человек. Единственный друг. Он вышел на воздух и сел на землю, скрестив ноги по-турецки. Нарк, смени повязки дога, позаботься о ломе. «Прибудет вертолет, пилоту хоть нож в жопу загони, но чтоб ждали до полудня. Пока сторожи пацанов». «Босс!» «А...» Виллис не ответил. Спину выпрямил, руки в стороны развел, сидит, дышит. Нарк некоторое время стоял у него за спиной, а потом тихонечко, бочком обошел недвижную фигуру шефа. Увидев шефа в профиль, остановился. Велес сидел с закрытыми глазами. Дыхание почти незаметно. Нарк потоптался на месте. Он не совсем понимал, что затеял босс. А тот самый босс вскоре пришел в себя. Сорвал с пояса аптечку. Открыл глаза, взял ампулу с яркой фиолетовой дрянью. Вколол. Взял следующую. Вколол. «Нарк!» — заорал Велес. Он его, кажется, не замечал и, видимо, думал, что Нарк сейчас в пещере. Я здесь, босс. «Аптечки, пацанов, неси сюда!» Не глядя на него, сказал Велес. Поднял к глазам ампулу с золотистой жидкостью. Сам себе кивнул, резким движением вогнал ее себя в руку, в запястье. Там уже кровь выступила от обилия вколотых ампул. Нарк метнулся в пещеру. Обернулся в рекордно короткие сроки. Принес все аптечки, кроме своей. Впрочем, она у него на поясе висела, так что, можно сказать, и ее тоже принес. Он положил их рядом с Велесом, отступил подальше, но не ушел. Выпучив глаза, наблюдал, как босс одну за другой вгоняет в запястье шприцы ампулы. Все препараты с оттенками синего, все черные и золотистые. Все ампулы с прозрачной жидкостью, в которой плавали серебристые искорки, и про которую сам же Велес им сказал — колоть только если подыхать собрались. Боль чувствовать перестанете, но нервная система 5 из десяти встанет, парализует нахрен даже сердечную мышцу. Вейлес продолжал загонять в свое тело препараты до тех пор, пока вены не стали видны под кожей. Кроме вен произошли и некоторые другие изменения. Когда он встал на ноги и взял оружие в руки, нарк побелел и стал боком пробираться к пещере. Велес на него внимания не обратил. Его глаза, теперь густого алого цвета, из-за обилия лопнувших капилляров, просматривали окрестности, ища следы. Он теперь видел не хуже ястреба, кратковременный эффект, который может закончиться полной слепотой. Мозг работал на полную мощь. Любая поступающая в него информация усваивалась мгновенно. Сложнейшие задачи решались вдоль мгновения. Нейростимулятор, который вызывал лавинообразную гибель нейронов у первых испытуемых. Велес нашел следы. Оружие, вещи — все переносили наверх вручную. Как странно, что он не смог заметить этого раньше. Все же очевидно. Следы ног говорят о том, что эти люди шли груженые не хуже верблюдов. Все-таки как жаль, что стимулятор нельзя использовать всегда, что его вообще использовать не рекомендуется. Велес двинулся вперед. В несколько быстрых движений преодолел склон. Шаг, прыжок, еще шаг, и здесь оттолкнуться носком ботинка и винтовку на вытянутой руке отвести сильно в сторону и сильно оттолкнуться. Все очень просто. Почти 5 метров от стены преодолены почти без усилий. Удивительные вещи творят мышечные стимуляторы и те, что усиливают координацию движений до запредельного уровня. Плохо, правда, что как только кончатся их действие, его начнет закручивать в спираль от боли, и сердце, возможно, не выдержит. Да нет, конечно, выдержит. Ну, должно. Медитация, что была им проведена, должна помочь. Может, даже и вправду поможет. Наверху Велес обнаружил следы. Множество самых интересных следов. Теперь он знал, куда они направились и как увезли три тонны груза. Для верности он обижал овраг на два раза, второй круг шире первого. И он нашел еще следы. Несмотря на стимуляторы, бежавшие сейчас по венам пополам с кровью, он взревел, как бык трехлеток, ошпаренный новеньким клеймом. Чувствовал он себя примерно так же униженно, как и тот самый бык. Следов вокруг оврага было много, и кое-какие из них были оставлены несколько дней назад. Не меньше пяти дней. вы солдаты, пасли их уже пять дней. Ничего удивительного в том, что он так быстро вышел на этого лурье. Он мог искать выходы на долг хоть в километре отсюда, в лесу из трёх сосен. Заночевал бы там. И ночью, совершенно случайно, на него напоролся бы, к примеру, поисковый отряд долга, потерявший, ну, например, левый ботинок капитана. А капитан, злой собака, отправил их искать этот несчастный ботинок. Проклятие! Встречу с Лурье ему просто устроили. Может, и сталкер тут подстава? Вряд ли, конечно. Но зарисовками синяка больше пользоваться нельзя. Хреново очень было Велесу. Его не просто кинули, а развели, как лоха в базарный день наголимый понт. Раб узнает, со смеху сдохнет. велес свернулся на свежий след, желая крови человечьей не меньше оголодавшего вампира. Следы ботинок, сапог. А вот тут проехал самый настоящий грузовик. Ехал очень медленно. Это еще почему? Ах, ну да, вот и следы подтверждают. Впереди идут люди, проверяющие местность на предмет аномалий. Грузовик идет за ними на малом ходу, груженый его, его, Велеса, добром. Им придется заплатить за свою дерзость. И задолго, вот задолго им заплатить придется, очень дорого. Идут медленно. Зона? Тут спешить нельзя. Им Велес побежал гораздо быстрее, чем мог бы себе позволить в другое время. Сейчас на стимуляторах он буквально летел. Аномалии он обходил их раньше, чем датчик успевал срабатывать. Теперь они не казались такими смертельно опасными ловушками зоны, какими виделись раньше. Право, это просто смешно. Их все же отлично видно, по косвенным признакам. Вот сейчас он легко обошел огненного слепня. Невозможно его обнаружить. «Бред кобылы. Видно же, все отлично. Вон откуда посреди зеленого травяного ковра те три сухие травинки? А на одной, у самого кончика, крошечные подпалины. И вон там несколько, и здесь почти ровный овал. А трава, она ведь в этом овале совсем молодая, не меньше, чем на сантиметр ниже, чем вся остальная трава. Что же стало с прежней? Да ее сожгло просто, когда огневик сработал в последний раз». И что это не просто огневик, а именно слепень, тоже очень хорошо видно. Кое-где на расстоянии от овала самые кончики молодой травы чуточку изогнуты, будто пожухли от высокой температуры. Все отлично видно с первого взгляда. Жаль только, что без хорошей дозы стимуляторов, увидев все эти знаки, оценить их не успеешь. Мозг просто не справится. А вот электро тоже очень легко обнаруживается. Легкий запах озона, почти полное отсутствие насекомых и жучков в траве, странно скрюченная дохлая гусеница под лопухом. Сейчас Велес легко видел и оценивал все эти знаки. Обычный человек просто не способен их видеть и понимать. Впрочем, попади сюда какой-нибудь гурон или апач по имени «бегущий олень», он смог бы пройти по зоне. Не бегом, конечно» но смог бы пройти шагом и избежать аномалий без всяких датчиков. Велес сейчас был куда быстрее и внимательнее такого виннету в перьях. Все тело работало на износ, в запредельных режимах. Иногда он обходил аномалии, повинуясь просто инстинктивным чувствам. Возможно, пару раз он так обошел совершенно безопасные места, но лучше перестраховаться, чем скончаться от электрических либо кислотных Это, как повезет, ожогов. Велес непрерывно двигался к цели, со скоростью, недоступной больше никому в зоне. И уже через час с небольшим он сумел догнать группу долго. Взобравшись на пригорок, он увидел машину. Бортовой грузовик, кажется, китайский, и два десятка бойцов в броне. Грузовик забит знакомым оружием, металлическими коробками патронов, и сваленный ворохом, едой и водой в бутылях. У самого края борта кучей свалены мертвые тела. Пять, может, больше. Пацаны ушли на тот свет не одни. Надо бы добавить им попутчиков. Сега обрадуется. Любил он большие компании, этот Сега. Вот ему радость это будет. Целая кодла ему компанию составит. В аду. А придет день и велеса они там встретят все вместе. Он лег ничком и теперь наблюдал. Надо было нападать. Внезапность — это его единственный шанс справиться с таким количеством врагов, воевать умеющих уж очень хорошо. Но разум, перегруженный посторонними химическими соединениями, против немедленной атаки бунтовал. Что-то там было не так. Или он что-то не учел, Велес прокрутил имеющуюся информацию предмысленным взором. Ответ пришел сразу. Он сам дал им в руки подсказку, как легче всего расправиться с его отрядом и забрать полезные вещи. Разделять свои силы они не рискнули. Разделили силы Велеса. Он на их месте послал бы две группы. Одну брать овраг, другую валить тех, кто придет навстречу. Они решили не рисковать. Но они должны были понимать, что выжившие бандиты, те, что отправлялись навстречу, это вот так просто не оставят и двинутся в погоню. Рассчитывали, что бандиты испугаются? Тогда не отрезали бы голов. Нет, эти сволочи молодцы. Даже если бы пришельцы с большой земли пожелали бы собраться с силами, прежде чем мстить, после этих голов на винтовках... Мало у кого хватило бы благоразумия отложить планы мести на потом. Значит, погоню они ждут. И не только. Они сделали максимум возможного, чтобы погоня состоялась. Наверное, и ночью они никуда не ехали. Переночевали в чистом поле, а поутру не спеша двинулись дальше. Но они же видели, какое у них оружие. Видели в деле. Он отсюда половину долговцев положить может. — Хм... Значит, не может. Не могли они этого не учесть. Слишком ловко они его развели, чтобы так глупо лохануться. Виллис прикинул ситуацию. Очередь с этого пригорка. Последствия — несколько трупов, несколько раненых. Остальные рассыпятся по местности. Залягут. — Он их рано или поздно перебьет. Им же его достать будет сложно. Опять что-то не то. Не мог он поверить в такую глупость противника, однажды уже сумевшего его обмануть. «Аррр, к черту!» — прошепел Велес, поднимаясь во весь рост и вскидывая винтовку. За миг до того, как он вжал спуск, произошли два прелюбопытных события. Первое — то, что он так и не смог определить для себя однозначно. Поддавшись чувствам и эмоциям, отбросив разумное поведение к чертям собачьим, Он ощутил необыкновенное тепло, эйфорию, взорвавшуюся жарким, очень приятным теплом в его черепе и разлившуюся по всему телу. Еще кое-что интересное. Ему показалось, что весь этот мир, мир Зоны, первый виденный им мир, о котором он мог сказать, что он настоящий, без тени фальши, возликовал вместе с ним. Зона любила не только убивать — Ей нравилась жизнь, но настоящая жизнь, где нет искусственных моральных принципов, условий жизни, придуманных и противоречащих природе. Зона была тем миром, который человек однажды уже победил, загнав себя в сталь и бетон городов, одев свои слабые тела в сталь и синтетику, потакая своей слабости, а не закаляя ее. В этом мире нужно было жить, пользуясь звериным чутьем — и разумом того же зверя. Только люди этого зверя давным-давно пристрелили. А он оживал снова и снова в таких, как Велес, Араб, Тит, Жакан, Михей, Дог. Все они жили в чуждом им мире. Чистая, незамутненная, звериная суть жизни делала их антиобщественным элементом Преступники. А кем бы они стали вот в таком мире? Или, к примеру, кем бы стал Евпатий Калаврат, народный герой и князь в мире Велеса? Скорее всего, авторитетом с какой-нибудь красивой погонялой. Грузин, например. Впрочем, такому, как Евпатий, вы шаг влепили бы сразу. В зоне. Только в зоне Велес мог чувствовать себя столь же свободным и сильным, каким ощутил себя только что. Все это промелькнуло в его разуме в одну долю мгновения и вызвало состояние, если коротко, кайф. Второе событие было не столь приятно. Велес посмотрел вверх. Там уже давно летала какая-то птица. Ее тень он видел всю дорогу, и ее саму тоже, но только сейчас сообразил, что птица сияла. Странная какая-то птица. Почему? Он понятия не имел. Зрение обострелось, да, но не настолько, чтобы детально рассмотреть маленькую точку на высоте километра, да еще державшуюся на фоне солнца. Он поднял винтовку к небу. Прицел птичку увеличил. От обиды Велес даже всхлипнул грустно. Птичка имела два пластиковых, а может и фанерных крыла. Хвост стреловидный и маленький пропеллер. Надо полагать, и камера была. Техника на грани каменного века. Он даже не мог ввести в свои расчеты такую замечательную глупую хреновину, как фанерный самолет-шпион. «Козлы!» Он вскинул винтовку к плечу и выпустил очередь по грузовику. Солдаты уже разбегались и стреляли в ответ. Самое удивительное, что первый же залп до такого расстояния, а прямо перед ним запрыгали синие всполохи. Стреляли ублюдки почище Рэмбо. В этот миг, когда Велес вспомнил этого достойного, правда, крепко свихнутого джентльмена, мир вокруг наполнили звуки стрельбы. Стреляли не только снизу, по взгорку, где он стоял, еще уверенно так постреливали слева и справа. Его обошли с флангов две группы по нескольку особей, в качественной броне. Велес всадил еще десяток пуль по маленьким фигуркам внизу и услышал, как треснуло что-то на поясе. Замечательно. Из трех дисков магнитной отражающей хреновины первый сдох мгновенно. Бракованный, что ли, мать его. Не везет, так не везет конкретно. Под ноги упала граната, и Велес пули понесся вниз. У солдат сейчас наверняка забавные, шокированные мордочки. Стреляя на ходу, он бегом и зигзагом двинулся к машине. Пули его винтовки красиво взрывались, попадая в цель. Машине снесло задний мост. Четверо противников лежат неподвижно. Помолимся, возможно, они уже мертвы. Несмотря на чрезвычайно быстрый бег зигзагом, непрерывную стрельбу, а также шумовые эффекты, производимые оружием «Велеса», в него постоянно попадали. «Не будь этих замечательных дисков на поясе!» Уже бы в решето превратили, и броня не спасла бы. Вот кого, блин, на кордон ставить надо. Воякам армейским такая точности не снилась. Он сумел добежать до машины, расстреливая патроны большей частью наобум, не глядя, когда лопнул второй диск. Всего за полминуты. Ровно столько ему потребовалось, чтобы преодолеть бегом с 70 метров и шибко ровного поля. Велес чувствовал, что еще долго будет скучать по такой необыкновенной силе и скорости. Он был практически богом сейчас. Увы, стимуляторы в такой дикой дозе, в какой он их применил, применить можно один раз в жизни и лишь имея стальное здоровье. После, когда организм выведет стимуляторы вон, он не сможет с месяц нормально передвигаться. Может, придется даже на костыли встать». У самой машины с земли вскочил долговец в совершенно новенькой броне, увитой серебристыми полосами, сплетающимися в крупную сеть. Были на нем и положены к такой сети закрытые металлические цилиндры размером с записную книжку. Экзоскелет, усиливающий физическую силу владельца. Военная разработка, старая и не использующаяся ныне из-за низкой эффективности экзоскелета, ломался часто и легко. Этот образец скелета пока работал исправно. И хорошо еще, что это была старая модель. Парень прыгнул через пять метров, будто их вообще не было. И ударил прикладом своего автомата так быстро, что Велес даже зауважал его на пару секунд. В экзо да еще с прыжка, так ударить, попал бы и лопнула бы головенку у Велеса, как переспелый арбуз. Увы, диски, защищавшие от пуль, предметы, летящие медленнее, задержать не могли. Так что от удара пришлось уворачиваться. И он, конечно, увернулся и все к прыткому солдатику ногой в брюхо, обычным прямым пяткой. Парнишка, гремя доспехом, улетел на те же пять метров обратно. Боевые навыки плюс мышечный стимулятор в лошадиной дозе — страшная сила. На всякий случай несколько пуль из винтовки. Три маленьких взрыва на миг скрыли фигуру в дорогом доспехе. Красиво рвануло, но, кажется, парни не сильно повредила. «Шевелится, сволочь!» Велес впрыгнул в кузов. Единственная уцелевшая граната, работающая на принципах, которые он сам не до конца понимал, полетела в груду украденного оружия. Велес выпустил несколько очередей по своим противникам, стрелявшим слишком уж метко, и поспешил обратиться в паническое бегство. План жестоко перебить всех врагов, тем ужасно отомстив долгу, был изменен на ходу. Хватит того, что он лишит их оружия и нанесет ощутимые потери. Слишком хорошо они стреляют, эти люди, из долга. Плотность вражьего огня превышала все допустимые границы. Меткость тоже. Третий диск не выдержал, когда Велес отступил на первую свою позицию. Дорогу преграждали три солдата, растянувшихся цепью. Одна очередь, истежка небольших взрывов, раскидала их в разные стороны. Один потерял голову и не смог встать. Второй шевелился, но подняться не спешил. Третий встал практически сразу, запнулся о потерянную голову первого и высадил в противника всю обойму. Тут же кинул гранату. Вот после ее взрыва диск и полетел. А Велес выстрелил трижды в грудь этого несчастного. Первая пуля взорвалась, опрокинув парня, вторая вбила его в землю, третья убила. «Возможно...» Видимых повреждений на нем не было, только шлем перекосило. Но, по крайней мере, он перестал шевелиться. «Откуда же, блядь, у вас такая крутая броня?» — пробормотал Велес, поворачиваясь к машине с полутора сотни недешевых стволов. «А что сделаешь? Не отдавать же врагу, правильно?» Оставшиеся три десятка взрывающихся пуль он послал в кузов авто. И побежал прочь, что было силу. Что-то ребятки совсем озверели, когда на их глазах машину со всем содержимым и левой половиной высокого парня, задорно стрелявшего из ручного пулемета, накрыло прозрачным, чуть серебристым куполом, и все они благополучно растворились в безвестности и небытие. Он же предупреждал ублюдка Лурье, что герметичность этих надствольников нарушать не рекомендуется. «Может случиться страшное». «Оно вот и случилось». Прозрачный шар взрыва уже пропал, поглотив все, что смог накрыть, но гравитационные силы, заключенные в стволах тех винтовок и позволявшие обычным пулям лететь дальше и быстрее, вырвались на свободу. Там сейчас получится мега-аномалия. Нехилых размеров мясорубка. И силы такой, что, может, еще с неделю простоит. Закинув пустую винтовку за плечо, Велес со всех ног рванул в поля. Без магнитных дисков, с так хорошо стреляющим врагом, он воевать не желал. Главное сделано. кидал его пресечено, пацаны частично отомщены. Человек пять он сегодня убил, пока хватит. Но, конечно, при следующей встрече долг пострадает гораздо сильнее. Еще пожалеют гады, что отказались от его милостивого предложения. Обратно Верес сбежал быстро, но другой дорогой. Стимуляторы еще циркулировали в его венах, и аномалии он пока видел раньше датчика. Его преследователи не могли похвастаться ни такой скоростью, ни таким чутьем к аномалиям. Попытка преследования бегом кончилась для одного в жарке. Он даже кричал недолго, почти сразу сварился в собственной броне. Остальные мгновенно прекратили спешку и вскоре потеряли его из вида. Поля полями, да тут и деревья были, и холмики имелись, а ухабов, овражков и ложбинок вообще не с честь. Так что Велесу даже не пришлось использовать пистолет против людей. Везение кончилось капитально, и судьба взимала плату. Он напоролся на целый отряд зомби в виде разогрева. Влетев в какую-то ложбинку, укрытую травой, обнаружил себя в обществе маленького стада кабанчиков. Как выяснилось, главный кабанчик в полтонный весом очень не любил незваных гостей. Взрывающаяся изнутри нематериальная пуля пистолета выдрала из его туши приличный кусок мяса. Что характерно, оказывается, если выдрать из бока кабана таких габаритов кусочек с детскую голову, он жуть как обидится. Странный кабан, правда? Этот вот вообще сильно обиделся. Даже, кажется, раз свирепел, пришлось пристрелить. После трех попаданий пуля, наконец, попала в голову, и несчастный кабан умер. Уже через несколько минут стремительного бега путь Велесу преградила химера. Ее он сумел расстрелять издалека, так как животное недавно вышло из лесу. Совершенно невидимое, оно двигалось Велесу наперерез, ничуть не смущаясь тому, что на голове у него осталось несколько пушистых по случаю наступившего лета веточек. А Велеса вот смутили ветки, сами по себе летящие над землей и прыгающие вниз-вверх, так что он расстрелял их, не позволив подлететь ближе. Вскоре он нарвался на слепых псов, и последнего из них ему пришлось зарезать ножом. Он повис на руке с пистолетом, едва не прокусив дорогую ткань. Нож в горло собачку успокоил. Расстреляв почти весь боезапас, убедившись, что оторвался от врага, И чувствуя, как начинает кружиться голова, что означало, скоро стимуляторы перестанут действовать, Велес выбрался к оврагу. Вертолет стоял тут, медленно вращая винтом. Пилот тусовался на улице с поднятыми к голове руками, а стоял рядом, наставив на него винтовку. Оба очень обрадовались его возвращению. Кажется, пилот обрадовался даже больше». Спустя несколько минут вертолет покидал зону, увозя Велеса обратно на кордон. Велеса, проигравшего впервые. Проигравшего из-за собственных ошибок. А ведь с тех пор, как стали его звать Велесом, он еще не знал ни одного поражения и все свои дела доводил до конца. Что ж, первый блин комом. Когда вертолет сел на кордоне... Велес уже размышлял над устройством второй базы. Мысли о предстоящей мести долгу, как и саму месть, он отложил на неопределенный срок. Десерт подают в конце трапезы, а месть — слишком сладкий продукт, чтобы кушать его первым. Велес вышел из вертолета бодрый, довольный и взбудораженный. Нарк смотрел на своего босса, и у него сильно дергалась левая бровь. "Бос, у тебя лицо синее", сказал он как раз в тот момент, когда мир закрутился спиралью. Велес рухнул на землю, потеряв сознание.